Глава 13 Свергенхаус с начинкой. «Да за кого вы меня принимаете, достопочтенный фейер Бывший цеременемейстер весьма бурно отреагировал на предложение Арно, как только понял суть замысла. «Третий барон из семейства Вохе — мой наниматель, и так отплатить ему!» Примечание автора от «Вохе. Неделя. Немецкий». «Верность долгу — прекрасное чувство, Фейер Мартин», — терпеливо отвечал Монфакон, «Но в сложившейся ситуации вы можете потерять не только нанимателя, но и жизнь. Спокойной она в ближайшее время вряд ли будет. Ваша семья осталась в Айтхальде, но и там закончатся дни благоденствия, пусть не сразу, даже несколько лет спустя, и вот тогда воцарится хаос. Подумайте о будущем вашей дочери». Аргумент бил наотмаш. Фейер Мартин, верный своей привычке хранить невозмутимость и важный вид при любых внешних условиях, не знал, что и думать. Он никак не ожидал странного визита в середине ночи, когда вернулся в свой дом на соседней от белого лося улочке, облачился в любимый бархатный халат, приготовился отойти ко сну после бокальчика вина и услышал у себя за спиной деликатное мужское покашливание, сменившееся на явление постороннего в доме. Место проживания шумное, но для пожилого Фейра, привыкшего засыпать крайне поздно, постепенно затихающий гомон толпы не был раздражающим фактором. Сегодня Мартин очень устал, день был тяжёлый и суетный, пролетевший в подготовке к обещанному городу празднеству, а кое-кто осмелился, да и подвёл в самый ответственный момент — женщины. Разве можно на них рассчитывать? Старшина столового зала возмущался тем, что повариха с патентом проигнорировала требование хозяина прибыть в Цвергенхаус, в то время как за нею даже отправили транспорт. А кто будет мариновать лосося и дичь по особому секретному рецепту, а придавать изысканный вкус неповторимой радости и удовольствия выпечки с помощью бытовой магии, которой так удается Фрейгаретт? а взбивать пасами нежных ручек целые тазы сливок для соусов и десертов. А кто с помощью той же магии махом обжарит и очистит от шелухи мешок миндальных орехов для приготовления марципана? Работы не в проворот! Кое-кто из поварят утверждал, что видел рыжеволосую чародейку у входа для прислуги на заднем дворе Цвергенхауса и роба вместе с ней, которого сразу услали по каким-то делам в подвал замка, ведь на счету каждая пара рук. Но поварята порой соврут в попытке угодить на словах и избежать выкручивания ушей. Мальчишки, что с них взять? Привёз женщину какой-то гном из баронской конюшни, что состоит при пони. Так неужто надо бежать и опрашивать каждый колпак? Нет фрей Оливии, Мартин её так и не увидел на кухне. Докладывать хозяину значит ронять своё достоинство и показывать слабость в распоряжении персоналом Выходит, что сам Мартин теряет хватку, стыд до да срам, пора на покой. Кстати, где же Оливия? Ох, женщины! Не исключено, что ответственность уступила место любовным шашням с этим уксусным провокатором из уголка. А Фейер Мартин уже поменял к нему отношения, да и пригласил с широкой души на праздник вместе с конкурентом из Кривопузатого переулка. «Делай добро после этого и людям, и гномам, получишь в ответ дырку от праздничного кренделя Негодование достигло апогея к ночи, когда сам Фэр Мартин едва волочил ноги. Никто из семерых на кухне или в отведённом подпиршество зале не показывался, чем крайне удивлял и даже обижал опытного царедворца. «Странно? Ещё как!» «Ну да дело хозяйское». В Цвергенхаусе вообще как-то зловеще уныл и уныло тихо, Разве так должно быть накануне торжественных приёмов? Зато львиная доля работы выполнена, всё заготовлено, так чтобы завтра без суеты, с шиком и лоском приступить к организации ужина для гостей резиденции и не ударить в угольную пыль лицом даже перед простым людом за стенами Цвергенхауса. Ну ладно, повариха с патентом загуляла с новоиспечённым ухажором, а где же телепинер оп? Завышибал и никогда не водилось нарушение дисциплины. Парень хоть и невеликого ума, но всегда исполнительный, а вот поди ж ты, тоже куда-то пропал. Ох, и плачет его уши похватким пальцем старшины. И на тебе! Вдруг объявился сам уксусный провокатор Фейер Эстре, один и без раскаяния за то, что увёл Фрей Оливию в ненадлежащую от работы сторону. Он говорит, её вообще не уводил, Оливию похитили... Да кто-то из ближайшего окружения третьего барона вместе с нечистыми на руку магами. Не похоже на то, что мужчина с царасинской бородкой... Кого-то он напоминает, а кого? Предавался наслаждением весь день с утра до ночи. Он хмур, сосредоточен и целеустремлён. Рассказывает такое, что впору присесть там, где стоишь. Когда прозвучала фамилия старинного, но обедневшего и, по слухам, «пресёкшегося рода Монфакон», Фейер Мартин хлопнул себя по лбу. «Ох, где была моя память? Ох, конечно! Ваше лицо! Портрет в архиве! Вы же вылитый дедушка, Уильям!» «Я помню его великолепные стихи, посвящение непреклонной даме и многое другое, его подвиг во имя мира с царой. Для меня, несомненно, честь общаться с его потомком, а говорили, никого не осталось». Арно аккуратно, чтобы не обидеть старика резкостью и нетерпением, перевёл разговор со своей персоной и прошлой семьи на более актуальные события. Он дождался возвращения Фейра Мартина и проник в дом следом за ним под защитой редкого и незаконного артефакта — вуали, сообщающей объекту из плоти и крови невидимость на некоторое время. Любимое орудие воров — Таких артефактов в магических лавках Фрештада нашлось под прилавками штук 10. Одной вуалью Арно сейчас и воспользовался, стараясь не афишировать свой выход из снулого байбака и ночные перемещения по городу. Золото Морица согласились принять двое аптекарей, человек и гном, дабы изготовить нужное количество снотворного без вкуса, цвета и запаха. Но Фейер Мартин — ужаснувшийся поначалу предполагаемым исходом праздника, взбрыкнул, как только зашла речь о применении зелья, как, сколько и для кого. «Вы ведь будете церемонимейстером у стола почётных гостей. Порядок смены блюд и ход застолья уже проработан, как я понимаю», заговорил Монфакон, и собеседник вынужден был, скрипя сердце, согласиться. «В пиршественном зале будут семеро, их свита и гости». «Если найдёте повод красиво предложить и охранить чарочку, то окажете огромную услугу, потому что избавите от лишней крови, которая может пролиться даже при всех предосторожностях». Фейер Мартин вцепился в свои седые, начавшие потихоньку редеть волосы, да обижал комнату два раза под спокойным рассудительным взором потомка рода Монфакон. Да на каком основании блюстителю сковородок нужно принимать участие в деле по спасению мира во фрештаде и за его пределами? Для этого есть особо обученные люди с оружием и послы с переговорами. Ох, где надежда на спокойную старость? А ведь ушёл с хорошего места, польстившись на деньги Митваха, старый дурак. Манфред показался слишком жёстким, холодным, расчётливым в делах и не идущим на контакт, и вот результат. Точку в размышлениях поставил едкий специфический запах серы, коснувшийся ноздрей чуткого на свежесть продуктов носа Фейра Мартина. В Камине неожиданно полыхнул огонь, как будто пузырь пламени пытался выдавиться наружу и спалить дорогие кресла с шёлковой обивкой, в одном из которых сидел бывший уксусный провокатор, оказавшийся таким родовитым Фейром, что не зазорно состоять в свете короля. В огненном пузыре перепугавшемуся старшине подчудились очертания человеческой фигуры, кривляющейся с глумлением, издававшей визгливый хохот и вытянувшей гадкий искривленный палец руки в сторону ночного гостя. Ну что ж, потомок старинного рода не растерялся, загнав мерзкое, гогочущее создание обратно в камин, наспех схваченный кочергой, а следом выплеснув воду из большой вазы со святочным букетом из еловых веток. «Что? Что это было?» — пролепетал Феер-Мартин, кашляя от дыма, пошатнувшись от пережитого ужаса и вытирая под лба рукавом халата. «Что? Скорее, кто?» Монфакон пристроил кочергу на крюк рядом с камином и добавил тоном, недопускающим возражений. «Фуэрганст собственной персоной». Дух Штольни, о котором вам, полагаю, матушка, рассказывала страшные сказки в детстве. Опять решил меня попугать, похоже. Если вы не откажетесь от чепетильности, достопочтенный Фейер, то завтра ночью эта тварь покажет, на что способна. Пока Фуэрганст никого не трогал, иначе в городе уже гуляла бы паника. Задействуйте всех, кому доверяете. Снотворное же доставит вам под видом сиропа для глазури вместе со списком нужных гостей и кое-кого из семи. Покончив со щепетильностью бедного старшины столового зала, Монфакон удалился, обдумывая важную и очень дельную мысль, которую не просто привести в исполнение, но так необходимо. С помощниками от гномьих семей, умеющих убеждать и договариваться. Завтрак ночи во всём Фрейштаде, кроме Цвергенхауса, на всякий случай не должно остаться ни одного топящегося камина, очага или печки. Ни одного места, через которое огненный дух сможет вырваться наружу, натворив бед до того, как получится загнать его в недра земли. И если получится вообще. Вы не были в Цвергенхаусе? Да неужели? По приглашению семерых или собственному деловому почину? Эх, этого зря. Дом гномов — уютное местечко, стоит познакомиться ближе и даже задержаться в особо знаковых местах оного архитектурного сооружения. Семеро могли себе позволить отгрохать вполне достойный дворец. Не дворец, замок. Не замок, а именно дом, хотя называть строение можно как угодно. Дом уютен. Этому ощущению не помешает ни местами вычурная роскошь, ни высокие потолки, Нетворческий беспорядок, каждому из семи хозяев выделен угол для обитания и занятий по собственному вкусу. Три этажа, подвалы до башенки, разгуляться можно от души, ещё и шикарный парк вокруг. Высокие кованые ворота, как правило, открыты круглые сутки, для вольного люда, вольного города визит к хозяевам фрейштада доступен всегда, но только не в последние несколько недель. Что заперто? Почему? Суровые, могучие гномы из личной охраны семерых вас и близко не подпустили. Печаль, печаль. Придётся поверить рассказчику на слово. Так и слушайте. А если рассказчик привирает, так только и желание казаться убедительнее. По обустройству личных покоев вам сразу станет понятно, что первый барон имеет слабость к делу столярному, второй разводит певчих птиц, третий обожает стряпать, Четвёртый — рисовать грифелями на плотной бумаге и досках. Пятый — у него ж семь пятниц на неделю, он часто меняет пристрастия в делах для увлечений. Шестой — сознанием дела варит отменный хмельной эль, а седьмой обожает много читать в тишине и покое. И всё было да складно. Но уже давно в творческом беспорядке и трудовых радостях семи баронщины в собственном доме видна рука запустения и хаоса. «Ой, нехорошо». Стружка не просто не убрана первым с пола, а безобразно раскидана. Птицы второго не поют, а всё больше клюют друг друга или грустно сидят на жердочках, нахохлившись. Третий портит продукты и допустил грязь на кухонном столе. Четвёртый малюет абстрактные каракули вместо цветов и драгоценных камней. Пятый вообще ничем не занят, в потолок плюёт и жалуется на скуку. У шестого скисает третья к ряду партия «Эля». Седьмой, вовсе заперся на своей половине, тьфу, семерине, пакует книжки в узлы и ящики, а потом снова разбирает. И ведь это не первый день так. И даже верные жёны или ветреные подруги-гномки ничего внятного не могут добиться от своих мужчин. Кстати, их ведь брали замуж или заводили с ними шуры-муры с обязательным условием не лезть ни в какие управленческие, политические или другие важные дела семерых — какими бы странными они ни казались. Любовь, зла, полюбишь и гнома. Даже сто раз скрытного, а не лезть в дела, это так просто, что вполне даже выполнимо. Вот гномки и не лезли. И теперь сожалели об этом, намереваясь в корне изменить ситуацию. Как раз нынче утром дамский кружок постоянных и переменных обитательниц дамской территории Цвергенхауса, да, Отдельное крыло замка дворца имеется, чтобы мужские нервы целее были. Собралась на совет в роскошной гостиной. Многовато у семьи завелось секретов от своих ненаглядных. Да ведут они себя шибко странно. Непорядок. Если мужикам кости не перемыть за глаза, это плохо сказывается на самочувствии их женщин, так что всё нормально. Правда, среди гном его кружка Фрой Фрей есть одна высокая ростом гостья из людей, но ей рады. Старая знакомая, хоть и дыл до человеческая, а с понятиями. За словом в карман не лезет. Ликёрчика с утра пригубить не стесняется. На вольные темы болтать не тушуется. К тому же, когда-то росла на глазах у некоторой части из присутствующих здесь дам. «Добро пожаловать, фрешнее Витхен. А афишировать ваш визит мы не будем. Нет, как вы и просили. Пышка Монтак, Мурашка Динстаг, Няшка Митвах, Мушка Донерстаг». Умеют хранить женские секреты, а подружкам пятого и шестого Пуни и Нюси их звать. Надо взять принцип на вооружение, если хотят выгодно замуж. Так-то пора поговорить. Тайная беседа в разгаре под ликёрчик и десерты с зефиром. Как-то тихонечко няшка привела сюда, в отдельное крыло цвергенхауса от бывшую воспитанницу семерых. Никто и не заметил. Равно как и не поняли, что... <кхм> Почему Тильда в двух местах одновременно. Вот одна тут сидит, с гномками зефир гоняет, а вторая, как и положено, присматривает за монтажом сцены в парке, где состоится представление огненных ласточек. Что-то со второй тильдой неладно, она в скверном настроении, простужена и недовольна цветом своего лица. А иначе зачем скрывает то самое лицо безвкусным капором с меховой опушкой и в довершении платком, указание отдаёт, не голосом, а всё больше жестами. Мало того, у неё и жакет подмышками треснул в двух местах, как будто за ночь фрешнее витхин основательно раздалась в плечах. Уж как она рыкнула на кого-то из свеженанятых гномов-рабочих, сколачивающих декорации, когда тот... Ну, слабость у него к высоким человеческим женщинам есть немного, хоть бы за коленку подержаться. Попробовал строить куры, подкатив с комплиментами. Как подкатил, так и отвалился, мечтательно вздохнув. «Какая Фемина!» «Я тебе покажу Фемину, похотливый коротышка!» — хотела огрызнуться Лжетильда, которой была вовсе не она, а он. И чувствовала себя в платье и жикете омерзительно, но имела жесткие инструкции насчет поведения. Настоящая Тильда так горячо убеждала своего вынужденного дублёра в необходимости отвлекающего манёвра, что процесс закончился в постели под утро, а размякший герцог Сноделенский был готов на всё ради повторения. Если получится, конечно, а то все эти манёвры, отвлекающие и явные, весьма смахивали на психическую атаку обречённой армии перед превосходящими силами противника. Так оно и было на самом деле без преувеличения. Готовились все, кто мог и захотел принять участие. Да, страшно было, но излишняя осторожность могла повредить не меньше, чем попытка доверия малознакомым гномам или людям. Важен был каждый участник. оставалось только распределить роли и расставить исполнителей в нужные места. Самарно снова пользовался запрещенным артефактом валью и магическими линзами исследуя снаружи начинку Цвергенхауса и, только издалека, одинокого удалённого дома, сообщающегося с резиденцией семерых подземным ходом. Способность видеть магию только просыпалась, и полностью полагаться на эти смутные чувства потомок Небелунгов не мог. Его ближайшие предки прожили несколько веков без пробуждения подобного дара, и сейчас не стоило рассчитывать на мгновенный результат удалённый особняк, принадлежащий брату. Арно до сих пор не мог осознать факт родства до конца, в глубине души сопротивляясь пониманию и восставая против такого родственника. Был абсолютно пуст, хоть и напичкан по периметру охранными заклятиями, опутавшими злобными светящимися змейками и подходы к дому, и все окна двери изнутри и снаружи. «Ну что ж, Оливии там точно нет, это главное». А вот несколько закладок взрывчатого порошка на близкой территории, больше не как поражающий элемент, а как отвлекающая приманка, теперь есть. С обследованием Цвергенхауса вышло сложнее, потому что линза не могла охватить каждый уголок обширного дворца и уж тем более бесконечно тянущиеся коридоры и переходы истощённых горных выработок, с которых начало прирастать богатство семибаронщины. Арно увидел всех семерых. Вот среда, сосредоточенно перебирающей в своём кабинете некие бумаги. Кажется, реестр золотого запаса, готовящегося для чародеев. Вот понедельник и вторник. Плечистые, рослые гномы среднего возраста, очень похожие друг на друга, пишущие текст, зажигательной речи к гостям праздника. Четверг, сварливо выговаривающий слуге застывшие щипцы для завивки бороды. Пятница и суббота — слоняющиеся без дела по галерее с произведениями искусства. Они вполголоса обсуждали, а надо ли это забирать с собой при переселении в другой слой кольца. А вот и воскресенье. Да, выглядит моложе всех прочих братьев, занят чтением в своей библиотеке, а читает он что-то хорошее и доброе, судя по мимолетной улыбке на лице. Похоже на него Джейни? Той самой улыбкой, да. Один, вызывающий интерес участок в подземных сооружениях, имелся на умеренной глубине. Рассмотреть его с помощью магической линзы не представлялось возможным. Старая штольня словно была запечатана изнутри неподвижно висящим пыльным облаком. Кроме того, Арно кольнуло в сердце невидимое чутьё. «Что-то там есть, там есть живое». Сопоставив результаты собственного наблюдения с картами-схемами, предоставленными Кином Абалдью, Монфакон почувствовал охотничий азарт. Это не совсем то место, где недавно произошёл взрыв с выбросом огненного столба, но близко. Все входы в подземелье под Свергенхаусом охраняются вооружёнными гномами. Кроме того, среди них приметным ростом мелькают и люди. Вот же Фейрхейнс тут. Не видно только чёрного чародея. Скорее всего, он как-то прикрывает себя от магических поисков, и вряд ли при его способностях нужны специальные артефакты. Можно было бы гордиться таким братом, сделавшим головокружительную карьеру в чародейской среде, но это не тот случай. «Я найду тебя и приду за тобой, Оливия, только дождись». Арно снова прижал к лицу платок, так внезапно ставший то ли талисманом, то ли залогом зарождающихся чувств, вдохнул запах благовоний и специй, надеясь снова увидеть запертую в тайниках памяти Оливию, но тщетно. Разве что слабый отклик, подтверждающий то, что она жива, вот и всё. «Вам надо поспать, господин», — с искренним сочувствием в голосе произнесла Джейни Ларош, когда под утро прилетела ещё раз, пробравшись окольными путями в уголок как дома в кривопузатом переулке. Девушка, собравшая весь свой запас бесстрашия в преддверии того, что предстояло сделать, очень помогла, дополнив схемы об личными познаниями о внутреннем устройстве Цевергенхауса, где для удобства хозяев существовала и система клеток лифтов для спуска в подземные владения и прорублены дополнительные пылевые штреки в пустой породе, сокращающие путь по нужным маршрутам. Она же поведала, что Стасильный всегда держит перстень при себе, но никогда не надевает, пряча в особый карман под камзолом. Защитная магия в ауре чувствуется издалека, но если снотворное подействует, как задумано, то подобраться и обыскать будет проще. «Я очень беспокоюсь за папу», — призналась маленькая чародейка. «Он все годы не может себе простить то, что поддался на уговоры братьев. Мамы не стало сразу после родов, а бароны...» «Бароны хотели...» чтобы и у них в перспективе был свой чародей или чародейка. Так я и попала в Магишесхаус. Несколько лет спустя папа втихаря нарушил запрет на связи, мы стали переписываться и общаться, а потом...» Дженни махнула рукой и жест красноречиво рассказывал «а потом». Она повзрослела и примкнула к заговору магов сразу по окончании школы на свой страх и риск, прекрасно понимая, что с баронами давно творится неладное. Папа говорил, что стремление к честному труду, которое у гномов в крови, постепенно вытесняется жадностью и амбициями. Он удерживался от этого сколько мог, самостоятельно, я только помогла. Вмешалась, где мои усилия и применение защитной магии не будут заметны, в его личных покоях. Там папа проводит много времени. Он избежал воздействия стасильного, я ручаюсь. «Это как же удалось-то ему?» Искренне полюбопытствовал Шмяк, наливая ранние гости и усталому Арногу густой горячий напиток на молоке, пряностях и сахарном кленовом сиропе. Он всегда много читал и продолжает уделять чтению достаточно времени, читать и думать. Он уверен, что это спасительное средство от подколпачного морока и оболванивания развлечениями, блеском золота и прочими глупостями. От чего Человека-гном воскликнули в один голос, услышав странное словосочетание. Маленькая Джей улыбнулась. «Это папин юмор. Вот такое название придумал тому влиянию, под которое попали шестеро его братьев. Идеи, которые потихоньку внушали мятежные чародеи, подкрепляя заклинаниями тёмной магии, которая подчиняют сознание. Идеи властвовать в том мире — куда гномам дано будет вернуться не какими-то баронами, а всесильными королями в триумфе и блеске величия. Для начала восторжествовать тут, а уж после...» Девушка развела руками. Как раз в этот момент в таверну вошёл посыльный из семейства гавтодач, возмущённо дёрнувший себя за кисточку колпака при услышанных от чародейки-полукровки словах. «Что?» «Однако парни зажрались!» Мания величия лечится. Киркой в горном забое, да чтоб в три смены. А нас спросили? Не, я отсюда валить никуда не согласен. У меня жена бельё замочила. Так это, получается, они свои баронские задницы, набитые золотом, понесут в другой слой кольца, чтобы сделать королевскими, а мы тут... Ох, гномить их не перегномить. Гневливого гавтодачу удалось успокоить до поры. Он принёс весть готовности карманных взрывчатых устройств для последующей заварухи и дал понять, что к вечернему праздничному часу таковых будет ещё больше. Ну а свежеиспечённый лозунг готовящегося выступления «Гномить, не перегномить» несомненно улетел в народ, дабы обрасти вариациями, равно как и название опасной заразы, предположительно разносимой во Фрейштаде чародеями, коих бароны допустили в свой круг морок подколпачный. Кажется, брожение умов обитателей вольного города будет дополнительно подогрето до уровня кипящего масла на сковороде. Вот только кого в этом масле поджарят? «Вам нужно поспать», — заботливо повторила Джейни, с тревогой наблюдая за нехорошим блеском в глазах Монфакона, а Шмяк, согласно закивал медноволосой головой, на всякий случай ощупав, под колпаком, а не забрался ли туда чародейский морок «Запомните, того, кто будет рядом со мной и помогает во всём, зовут Пауль Финейль. Удачи вечером, фэйр Монфакон!» Ответив на пожелание и вняв совету, Монфакон позволил себе проспать три часа. Его утро настало именно тогда, когда Тильда была заслана гномком для беседы и сверки плана действий, а кое-как переживший своё переодевание морец пытался отогнать гнома, проявившего навязчивое внимание к его гладко выбритой персоне. Гористая местность в нескольких милях от окраины Фрейштада, как населённого пункта, а не всей территории Анклава, изобилует естественными укрытиями, а если найдутся чародейские фокусы, обеспечивающие дополнительную маскировку, то лучшей защиты от любопытных глаз и не придумать. Сотканы из многих фрагментов охранных заклятий, как лоскутное одеяло, и снежные покровы прятали под своими куполами очень даже любопытные скопления людей, напоминающие военные лагеря. Численность? Просто людей, хотя отмена вооруженных около полутора сотен, Три четверти из них — уроженцы Вайтхольда, контрастирующие по тону светлой кожи с загорелыми и тепло одетыми южанами, среди которых мелькали не только ирийцы, но и десяток церосинов. А кто ж тут не просто люди? Да, есть, есть, только их больше, числом под двести. Но сосчитать трудно, ибо большая часть то перекидывается в птиц-казадоев, то рассредоточивается по старательским слободкам вокруг Фрейштада, то по одному-два летают во Фрейштадт с большими предосторожностями, принося вести на хвосте тому, кто взял на себя руководство всеми псевдовоенными лагерями. Да, Манфред первый давно получил письмецо, написанное гномьями-рунами, как и правитель Ирии. Ваккурат после того, как отправил во Фрейштадт Хейнса с отрядом и понял, что ранее верного человека можно списать со счетов, его оболванили маги. И поступил король стратегически очень даже верно, не ответив автору письма «ничегошеньки», только вот сидеть сложа руки не стал, пока Джаком Ирийский раскачивал южную лень, думая, а надо ли ввязываться в грядущую бойню или достаточно окопаться за вратами в Ирию, и держать оборону. Манфред со своим холодным расчётливым рассудком менее всего был склонен к мечтам о партнёрстве с гномьим народом на равных правах где-то в другом слое кольца миров. Тем более королева к весне должна родить. Будущее Вайтхальда тут, на земле предков, а не в какой-то неизведанной дали. Помянув в очередной раз недобрым словом отцовскую выходку с дарением анклава семи Семибаронщини и предполагаемым альянсом, содержимыми маниакальной идеи чародеями Манфред очень быстро, но тайно приступил к розыскам и созыву под свои знамена тех магов, кто твердо стоял на земле, как и он сам. Конечно, были и меркантильные соображения, а как без этого? Если кто-то другой поднимет золото Ройна, надо будет взять его за жабры. «Не хочет участвовать Джакомо?» «Да в гномью, что ли, его? Людей хоть дал чуток, и ладно». Джакомо просто решил разобраться со всеми чародеями в Ирии, вот и всё. Результат отольётся большой кровью, и уже очень скоро. Пусть так, это дело соседей на своей земле. Манфред не мог не понимать, что массовая рубка голов ослабит Ирию изнутри, давая Вайтхальду преимущество на материке в том случае, если удастся приструнить чародеев на территории Фрейштада и надрать колпаки Семиборонщине. Только сделать это надо так, чтобы все прочие гномы Фрейштада и вообще материка преисполнились уважения и благодарности. Тогда это будут союзники, а не противники. Манфред-миротворец? Почему бы и нет? Если история благословляет память королей, их наследникам живётся неплохо. «Вот о них и подумаем». Королю действительно были чужды сантименты, но считать и прикидывать он умел. «Хочешь сделать дело хорошо, так делай сам», справедливо заметил Манфред. До выяснения обстоятельств, я считаю Фейра Хейнса предателем, как и его людей, под чарами они там или нет. А коли верны слухи о том, что во главе мятежников маг, наделённый силой сотни таких же, то Манфред почесал в затылке наплевав на авторитет перед окружающими его вельможами. Королю можно чесать, где вздумается, хоть наедине с собой, хоть в присутствии подданных. Нужна в два раза превосходящая сила, хоть из-под земли. Двести магов? Соратники Джейни и Пауля откликнулись на призыв, и король быстро разделил их по категориям. Кто? Идейный пришёл искренне, кто? Практичный за золото, кто? боязливые за уговоры, а кто, вот этих надо на заметку, за угрозы. Но им категорически запрещалось отвечать на письма друзей из фрейштада Пусть те думают, что всё пропало, а следом вступит в действие фактор неожиданности. Манфред рисковал всем, троном и жизнью, но сдать свои земли просто так считал позорным деянием. Открутить бы башку младшему братцу... Кстати, где он? крупной козадой серой расцветки, приземлился рядом с засыпаемой колдовским снегом палаткой Манфреда, превращаясь в молодого мужчину в таком же сером одеянии. «Мой король», — проговорил мужчина с тревогой в голосе и как будто пряча глаза от собственного испуга за принесенные дурные вести. «Все проверено. Ваше письмо в Сноделленд опоздало на сутки. Мансеньора там нет». Его Величество медленно опустил подзорную трубу, оснащённую магической линзой, в которую рассматривал Фрейштадт. странный лишённый как минимум половины привычных взгляду зимних дымков над крышами. Какого горного тролля они там не топят сегодня печки по домам? И куда, раз так его делся морец, который обязан был сидеть в Эйсбоди и ждать инструкций? Про печки не знаю. Перестают топить с утра один за другим. Вот так аморец делся, развёл руками чародей-посланец. Перед этим усы сбрил и исчез в неизвестном направлении. Но кое-какие сведения у меня есть. Предположительно, его высочество во Фрештаде. Он нанял известного охотника за головами, Арно Монфакона, для поисков Оливии Гарретт. В этот момент его величество по необъяснимому душевному импульсу снова навёл оптическое устройство на Фрейштадт до да примёхонько на парк при Цвергенхаусе. Затем монарх Вайтхольда побагровел лицом и с отборной руганью передал трубу растерянному посланцу. Дело в том, что его величество в подробностях рассмотрел процесс монтажа сцены для выступления огненных ласточек и долговязую особу в слегка съехавшие юбки неаккуратно приоткрывшую личико в порыве негодования против похотливого гнома. «Повешу, засранцы, если останется жив!» Рыкнул неизвестно на кого Манфред, следом впал голоса, пробурчав. Ладно, хоть штаны под юбкой на месте. Затем он возвысил голос так, чтобы слышали все под ближайшим снежным куполом. «Повелеваю быть готовыми к наступлению темноты, господа. Я не знаю, что там происходит, но сегодня решится всё». Или я не Манфред 1.